Пожизненный консулат. Передвинем стрелку часов назад, вернемся к событиям июня 1800 года. Маренго имела несчислимые последствия во всем, во внутреннем положении республики, в п о з и ц и и Франции на международной арене, в личной судьбе первого консула. На другой день после 14 июня. обозначалось нечто новое. 15 июня м е л о с подписал условия перемирия, продиктованные Бонапартом. Он согласился сразу без спора на все, что от него потребовали. Он был слишком подавлен п р о и с ш е д ш и м победой, наполнившей его гордостью, и через три часа полным сокрушительным поражением потрясение, испытанное 14 июня, оказалось выше его сил. Не вникая в то, что от него хотели, он отдал французам почти всю северную Италию и был счастлив, когда ему позволили уйти со остатками разбитой армии за Минчо. Если бы от него потребовали больше отдать противнику и всю а в с т р и ю д о в е н ы он, наверное, и на это согласился бы. Как полководец, как человек, Мело после Маренго перестал существовать. Бонапарт приехал в Милан. У него было много забот с а л и ц ы е Цезарьпинской Республики. Ему надо было добиться изменений в государственном устройстве республики, приблизить ее конституцию к конституции 8 -го года. Он стремился также внести существенные коррективы в о взаимоотношения с католической церковью. В июне первый консул официально присутствовал в полной военной форме на торжественном молебне в Миланском соборе. Это был новый шаг в его церковной политике. Он выезжал в п а р и ю чтобы торжественно открыть университет, закрытый австрийцами. Бонапарт уделял в н и м а н и е итальянскому искусству. Злые языки добавляли, что его нередко видели в обществе знаменитой красавицы г р а с и н и Словом, у него было в Италии множество самых разных дел. И все же, бросив на полпути недовершенными дела, Он 25 июня неожиданно покинул Милан. 2 июля он был уже во французской столице. Что же заставило первого консула поспешить с возвращением? Дурные вести. Из надежных источников поступали тревожные сведения. Еще до начала второй итальянской кампании в апреле 1800 года Фуше сообщал, что некоторые бывшие д к а б и н ц ы Кто-то затевают. Бонапарт отнесся к этим сообщениям с вниманием. Он обязал Фуше и к а м б а с а р е с а зорко следить за возможными противниками слева. Широкое якобинское движение или новый б а б у в и с к и й заговор? Бонапарт не без оснований полагал, что обстановка во Франции не благоприятствует таким выступлениям. Тем не менее в письмах, директивах консулов из армии Он призывал их к бдительности и твердости, но то, что до него дошло в Италию и что он узнал в Париже, не показывая виду, что знает, превзошло худшие опасения. Стоило ему только уехать из столицы, как сразу же чуть ли не на второй день в Париже все было взбаламучено. Не только враги и недруги, это было бы понятно, но и ближайшие сотрудники первого консула. т е кому надлежало защищать режим консула т а и его интересы, все оказались вовлеченными в интриги, козни, какие-то тёмные подпольные махинации. Самым странным было то, что все почему-то ожидали неудач Бонапарта. Бедствие при переходе через Альпы, поражение, возможно, даже его гибели на протяжении двух месяцев его отсутствия, вместо того чтобы заниматься серьезными государственными делами. Все были поглощены обсуждением вопроса, что будет, если вдруг в эти едва маскируемые заботы о благе отечества интриги оказались в т я н у т ы м и высшие сановники к о н л у ц к о г о режима. Лидер разочарованных брюмерианцев, так как называли председатель сената Эммануэль Сиес, был главным вдохновителем или даже организатором этой антибонапартовской закулисной возни. Его враждебность первому консулу не составляла секрета. В к о н т р д и н ц и а л и н ы х донесениях, поступающих из Парижа, сообщалось, что Сиес возглавляет партию противников Бонапарта и его возможности и п е р с п е к т и в ы предстоящей борьбе оценивались весьма высоко. Архив внешней политики России, сношение с Австрией, дело номер 921. Ходили слухи, что сиест предлагал герцог а о р л е а н с к о г о или Лафайета на пост главы государства. Были ли это только разговоры или дело дошло до тайного к о м п л о т а установить нелегко, Бонапарт не мог получить информацию от своего министра полиции, хотя бы потому, что тот был сам причастен к нечистым переговорам июля 1800 года. Конечно, фушес его пронизывающими глазами н а д с м о т р щ и к а м над каторжниками, как о нем метко сказал Сурель, а р т о в а л с я самым осведомленным лицом Парижа. Но он молча выслушивал и допускал столь многое, что становился как бы соучастником этого полузаговора. Бонапарт в Париже вскоре узнал, что к этим странным разговорам, начинавшимся со слов «а вдруг», были причастны и другие его министры. Во всяком случае, все, занимавшие наиболее важные посты: иностранных дел, военных, внутренних дел, Толиран, Карно, даже его родной брат л ю с ь е н Бонапарт. Толиран до сих пор внушавший Бонапарту доверие и п о л ь з о в в а ш и й с я его полной поддержкой, превратил свой особняк в о т е л е и штаб-квартиру жаждущих перемен. Карно, не без удовольствия, выслушивал предложение стать во главе правительства, если т ь л ю с е н Бонапарт писал Жозефу, что если произойдет, то первыми пострадают они, братья Бонапарты. Это не мешало, однако л ю с е н у самому раздувать п л а м я и н трии. г Чистолюбивый, уверовавший в свой литературный талант, оскорбленный тем, что старший брат недостаточно ценит его заслуги в день 19-го Брюмера, л ю с е н Бонапарт на свой манер конспирировал против брата. В г о с у д а р с т в е н н о й библиотеки Советского Союза имени Владимира Ильича Ленина имеется ряд литературных сочинений л ю с ь е н а Даже родная сестра Наполеона Элиза и та в своем парижском салоне позволяла вольные разговоры. Все, все придавали, о т к р е щ и в а л и с ь от Бонапарта еще раньше, чем он был повержен. Кульминацией этих настроений был памятный день 20 июня. Накануне, начиная с 14 июня, как отмечали полицейские агенты, во всех кафе на улице говорили главным образом о падении Генуи, о дурных известиях из армии. На бирже курсы ценных бумаг стали падать. Утром 2 0 г о прибыл курьер, привезший страшную весть о поражении под Маренго. Возбуждение достигло апогея. Многие стали хвастаться: я это предвидел. Я это первым сказал, а ж и о т а ж в о л н е н и е достигли высшей степени. Не интересовались судьбой Бонапарта, о нем уже не говорили, его считали конченым человеком. в с е х занимал главный вопрос: что же будет теперь? Для лидеров, может быть, для большинства, что же будет, означало практически кто же. В этот момент в с е о б щ е е сумятицы, когда тайное начинало становиться явным, когда на лицах Стали приступать желания и суд готов был и с о р в а т ь с я новые имена. В этот критический миг появляется новый курьер из Италии. Речи обрываются на полуслове, молча все ожидают, что же будет сказано. Оглашается краткое сообщение о полной решающей победе. Немая сцена, как обозначил Гоголь в финал Ревизора. Потрясение. Неожиданность так велики, что никто не может вымолвить ни слова. Затем, когда шок миновал, все сразу на перебой стали возносить хвалу великому полководцу. Мы все это ожидали. Могло ли быть иначе? Мы предвидели эту победу, раздавало со всех сторон. Особенно старались те, кто дальше других забегал вперед. к а м б а с р е с и Лебрэн чувствовали себя крайне неловко. Они ведь тоже допускали эти недозволенные разговоры. У первого консула длинные руки, и рано или поздно все происшедшее в его отсутствие станет ему известным. Чтобы отодвинуть этот страшащий час или чтобы усыпить бдительность Бонапарта, консулы и министры готовят победителю п р и м а р е н г о торжественную грандиозную встречу. Первый консул будет принят как Цезарь после завоевания Галлии, но Бонапарт. пресекает их намерения. С дороги он присылает короткую записку никаких торжественных встреч, никаких церемоний. Он возвратился в Париж, когда его не ожидали. После этой победы, которой славила вся страна, которая поразила всю Европу, весь мир, Бонапарт вернулся хмурым, молчаливым. К тридцати годам он познал в полной мере горечь разочарования. Он во всем разуверился. Великих. освободительных идеях, так искренно увлекавших его в дни юности, в наивных мечтах о свободной к о р с и к е в революции, в якобинизме, в котором он видел могучую силу, верности своей жены, которую любил больше всего на свете. Теперь пришла очередь его братьев, готовых было его предать, его ближайших соратников, выбранных им самим, сотрудников, с которыми он создал режим к о н с у л а т а Все, все не колеблись отрекались от него, все готовы были его предать и продать, ни на кого нельзя было положиться. Я возвратился со старевшимся сердцем, сказал он позже, о л е т е 1800 года. Кризис консульского режима, обнаружившийся в июне 1800 года. В действительности был даже о с т р е чем это казалось с первого взгляда. Опасно были не тайные козни сиейца, не вероломство фуше и т о л е р а н а то была их вторая натура, не ф р а н д е р с т в о люсена. Опасно было то, что оброжение верхах косовского режима, ожидание ближайшими сотрудниками первого косового перемен стало явным, очевидным для всех. И тем самым показала непрочность консульской власти. Бальзак в своем темном деле прекрасно воспроизвел н е у с т о й ч и в у ю тревожную политическую атмосферу тех дней, смутные в р е м я ожидания надвигавшихся перемен, когда никто не знал, где кончается власть консульского режима и начинаются могущественные силы тайных участников заговора. э т о с т а в ш е й явной для всех слабость к о н с у л а т а воодушевила его настоящих врагов. людей действия, решивших воспользоваться благоприятным моментом. В поры ослабевшего государственного организма проникли враждебные ему силы. Это проникновение осталось незамеченным, или ему не придавали значения, не принимали всерьез. Прошло время, эти п о д с п у д н ы е процессы вдруг сразу дали о себе знать. Бонапарт Вернувшись из Италии в столицу, должен был делать вид, что ничего не произошло, что он ничего не заметил, ничего не знает. Он по необходимости носил личину доверчивого или слишком занятого человека, не разглядевшего п р о и с ш е д ш е г о ибо иначе ему пришлось бы вступить в борьбу со всеми руководителями государственной власти, со всеми своими сотрудниками, воевать со всеми было невозможно. Он ограничился лишь отстранением Карно с поста военного министра. Армия в его глазах имела решающее значение, и доверять ее человеку, не скрывавшему свои враждебности, на это согласиться он не мог. Военным министром был снова назначен Бертье. В остальном все сохранилось по-прежнему. Все удержали свои посты и даже ф у ш е Не без основания опасавшийся за свой портфель министра полиции в с к о р е убедился, что и ему ни что не грозит. Было замечено лишь, что первый консул стал р е ч е раздражительнее. Было очевидно также, что он все больше прибирает кругам все дела, становится все более требовательным и недоверчивым. Но победителю Маренго все прощало, даже вернее, все вызывало одобрение. В целом же Общий ход вещей оставался без изменений. Но вот с некоторых пор с осени 1800 года стали происходить странные вещи. 18 в а н д е м д е р а 10 октября в театре оперы во время представления в нескольких шагах от ложи первого консула было задержано несколько человек. Они были вооружены кинжалами. Вследствие установило, что то были бывшие якобинцы. Арена, один из братьев Арена, давних друзей б о н а п а р т а подням к о р с и к а н с к о й юности, Чераки, Томиноле б р е н д е м е р в и л ь Арестованные не отпирались. Они признали, что шли к ложи к о с у л а с тем, чтобы заколоть его кинжалом. Не было ли это... полицейской провокации подстроенной фуше. Вопрос этот остался до конца не выясненным. При всех обстоятельствах арестованные заплатили за это своей жизнью. Примерно через месяц полиция арестовала в Париже некоего Шевалье, я к о б и н ц тоже близкого к б а б у в и с т а м инженера, занимавшегося изготовлением взрывчатого вещества, предназначенного, конечно, также для первого консула. Еще ранее, в начале в а н д е м ь е р а в провинции в т у р е н е произошло загадочное происшествие. В замок сенатора Клемана Дери, видного политического деятеля республики, явилось несколько вооруженных людей, и среди бела дня п о к и т и л и сенатора, увезли с собой. б о й ц а к у это происшествие послужило конвой для одного из лучших его романов, уже упоминавшегося «Темного дела». Название данной романистом было совершенно точным. Эта история действительно осталась тёмной, не выясненной до конца, и не только во времена Бальзака и ныне сто семьдесят лет спустя. Тогда же осенью 1800 года похищение сенатора Дари, о с т а в ш е г с я в течение длительного времени нераскрытым и безнаказанным, вызывало смятение умов. Бонапарт поручил розыски пропавшего сенатора одному из самых энергичных и пользовавшихся его доверием сотрудников Ренесса Вари. Многие современники полагали, и Бальзак разделял это мнение, что похищение д Клемана Дери связано с опасными разговорами весной 1800 года, начинавшимися со слов «а вдруг», чтобы обезопасить себя от врагов и друзей Клеман Дери. Чел разумным укрыть в своем замке некоторые компрометантные документы, сохранившиеся от того времени. Предусмотрительный сенатор недооценил, однако, способности своих друзей. Его похищение не преследовало корыстных целей, ценностей не были взяты. Но когда стараниями полиции Фуше он был также неожиданно обнаружен, как неожиданно и исчез, он, возвратившись в свой замок, удостоверился в том, что за время его отсутствия из замка исчезли документы, которым он придавал такое значение. Напомним, что Бальзак в своем романе весьма точно определил состав участников секретного совещания в Париже в дни Маренго: т о л е и р а н Фуше, р к а м б а ц е р е с и Констан Дери. В романе он один закамуфлирован под именем Малена. Смотри Бальтак, Собрание сочинений, том 11, страница 3 5 0 556 я 544 я о с о б е н н о 5 4 4 556 о я я Общественное мнение было уже достаточно возбуждено темной историей, когда новое происшествие в столице и какого масштаба заставило забыть о всех предыдущих. Вечером 3 е г о Невоза, 24 р декабря. Бонапарт выехал из т ю л е р и в оперу. Шла премьера о р а т о р и и Гайдна. Первый консул считал нужным показываться на людях, особенно после попытки покушения в театре. К тому же он ценил творчество Гайдна. Карета ехала быстро и уже была недалеко от цели, когда на повороте улицы с е н н и к е с раздался оглушительный взрыв. Затем послышались крики, стоны, плач, ржание коней, грохот рушащихся предметов. В густом дыму застлавшем узкий проезд сначала ничего нельзя было разобрать. Когда дым р а с с е я л с я стало видно: мостовая и стены р а з в о р о ч е н ы несколько убитых, десятки раненых на земле, обломки кареты, и с к о л е ч е н н ы е лошади, кровь. битое стекло, кирпичи, превращенные в щебень. Бонапарт остался невредим. Как это могло произойти? Взрыв а д с к о й машины произошел через несколько секунд после того, как проехала карета Бонапарта. Если бы Кут не гнал лошадей, гибель первого консула была бы неминуемой. Насира его спасла случайность, чудо. б а л а п а р д приказал продолжать у т ь в театр. Перед поднятием занавеса он вошел в свою ложу. д у р з а к и н а не могла удержать л ё з Первый консул сидел с непроницаемым выражением лица. Со стороны могло показаться, что он и цело поглощен музыкой. Публика уже о т п р а з д н и т е л ь м устроила ему а в а т с т в о д е р ж а н а поклонился. Но и т в а л и ш кончился. Так или первый консул возвратился в т ю л е р и Он дал в о л ю в н ы м чувствам бледный, молний пушка, поток, обрушившийся против его ярости. Все, что накапливало т о времени Марленга, все, что б у н а р т прикидывались, не зная, чем узнавал и м у ч и т е р пел, все это вылилось в бессвязную, неистовую в своем гневе речь. Он не позволит больше, чтобы на первую к о н с ы л а на первое лицо в государстве охотились как на курапатку. Что стоит министр полиции, который допускает, чтобы у него под носом заминировали целый квартал? Это все анархисты, тайным сообщником которых является министр полиции. Позже на заседании Государственного совета Бонапарт снова повторил свои обвинения против Пуше. р е н е был ли он вождем заговорщиков? Разве я не знаю, что он делал в л и о н е Фуше все считали человеком конченным, но почему-то Бонапарт не спешил с его увольнением. Первый консул потребовал в государственном совете суровых репрессий, казней, ссылок, составления проскрипционных списков. Было поручено тому же Фуше. Он безропотно принял в о з л о ж е н н о е на него п о р у ч е н и е Но беспрекословно выполняя приказ первого к о н с у л а Фуше не прекращал розысков организаторов взрыва на улице Сен-Никет. Реаль, бывший корделиер, заместитель Шомета в Парижской коммуне, защитник б а б у в и с т о в на процессии в Андоме, Реаль в прошлом один из самых краних, кипел желанием реабилитировать своих бывших собратьев, по меньшей мере умалить их вину и ответственность. Он пришел на помощь Фуше. В конце концов, у бывшего к о р д е л ь е р а и бывшего эбертиста могли быть совпадающие интересы. С помощью Реали в у ж е напал на след истинных организаторов взрыва адской машины. Оно было подготовлено и осуществлено могущественной разветвленной р е й л и т с к о й организацией, уже год охотившейся за Бонапартом. Адскую машину непосредственно подготовил с е н р и ж а н р е й л и с т инженер, человек, близкий Жоржу. Кадударю. в п е р в а был арестован к а р б о н сообщник с е н р и ж а н а затем в п л ю в и о з е был взят главный организатор взрыва адской машины. Фушиня представил первому к о н с о л у все доказательства, все улики и дал возможность самому разобраться во всех обстоятельствах дела. Следствие раскрыло картину почти безнаказанной предельно дерзкой деятельности р е я л и с т о в во Франции и, в особенности, в Париже. Как уже говорилось с весны 1800 года, роялисты начали облаву на первого консула. Ее цель была определена вполне точно. С того часа, как в штабе партии претендента удостоверились в том, что Бонапарт не намерен быть монком белых лилий, то есть восстановить власть Людовика XVIII, было решено его убрать. Операция эта была поручена Кадудалю, Гид де Невиллю, де Перу. И в о ж д и Шуана в л а д н о к р о в н о п р и к и н у в все возможности и шансы, заключили, что убить Бонапарта можно в сравнительно короткий срок. Взрыв на улице с е н н и к е з доказывал, что расчеты были не решены о с н о в а н и й Бонапарт остался жив лишь благодаря случайности. Первый консул располагал теперь всеми доказательствами, что атака машины на улице с е н н и к е з была делом рук р о я л и с т о в но он не хотел ничего менять из ранее данных распоряжений. Арена, ч е р а к и Томинале б р е н и Темервиль 1 9 н г о Невоза были казнены. 130 якобинцев и б а б у в и с т о в из списка, представленного Пуше, были отправлены на Сейшельские острова или высланы из Парижа под надзор полиции. Среди них были видные е д е я т е л и левореспубликанского движения: р е п е л е т ь е Ротеньоль. и другие. Подавляющее большинство высланных не имело ни малейшего отношения к покушениям осени 1800 года. Затем пришла очередь р е я л и с т о в с е н р и ж а н и Карбон были также казнены. п о л и ц и и предписывали удвоить свою бдительность. ф у ш е удержал. б о н а п а р т с трудом переносил присутствие в р и н ц у з с о полиции. Он ему не только не доверял, он ожидал от него к о з н е й подвохов, ударов в спину. Он содал з супер-полицию во главе с Жюно, затем с Савари, которой было поручено наблюдать за Фуше, но пост министра полиции оставался за Фуше. Этот человек невзрачной наружности, с леденящими глазами, хорошо знал свое ремесло. Меня окружают со всех сторон враги, говорил Бонапарт Редереру в декабре 1800 года, когда у главы государства столько врагов. Нельзя славлять полицию, даже если ее руководитель вызывает почти отвращение.